Глава 70. Стой, Стой дурак!» Я кричал вслед убегающему дикарю, который смог ослабить узлы, развязался и рванул к лесу. Однако Насов меня не слышал. Он бежал без оглядки, и гоняться за ним под чищобом у меня не было никакого желания. «Ты сам свою судьбу выбрал», — подумал я, поднимая пистолет, и открыл огонь. Дистанция относительно небольшая, Я вовремя почуял неладное, обернулся на шорох и увидел, как дикарь совершает побег, поэтому не промазал. Стрелял с двух рук, и первая же пуля попала дикарю в спину, а вторая — в ногу. Раскинув руки, он упал и покатился по горному склону. Не торопясь, я спустился к нему. Насов еще был жив. Пуля перебила ему позвоночник, и дикарь пытался ползти. Однако получалось у него это плохо — Ноги не слушались, и руки бессильно хватались за траву, невысокий кустарник и камни. «Ты зачем решил сбежать?» — ногой я слегка ударил его в бок. «С тобой ведь как с человеком обращался! Не бил и голодом не морил!» Он меня не слышал. Его движения становились слабее, и по телу прошла предсмертная судорога. Дабы не продлять мучения дикаря, я приставил ствол пистолета к его затылку и еще раз выстрелил. Насов дернулся, затих, и я лишился единственного языка, который мог рассказать об этом мире. Он уже о многом поведал, информация есть, но этого мало. «Ничего», — промелькнула у меня мысль, — «потом поймаю другого». Взяв труп за ноги, я оттащил его к развалинам и сбросил в яму под сторожевой башней. Потом забросал труп камнями, отряхнул руки и вернулся на вершину. Бездымный костерок, который был спрятан под деревьями, почти прогорел, и я швырнул поверх красных углей несколько сухих веток. Огонь стал разгораться, я пододвинул к нему кружку с водой, и пока она закипала, прислонился к стволу и задумался. Через час нужно переходить на скант, чтобы добраться до места, где меня будут ждать бойцы, а с ними, возможно, варро-от. Далее я перетащу их в этот мир и объясню, где мы оказались. А что дальше? Во-первых, необходимо перебраться повыше в горы. Машины не пройдут, и придется их спрятать, замаскировать и оставить рядом пару ловушек. Во-вторых, следует осмотреть район расколотой горы, которую упоминал покойный Насов. Вдруг там есть что-то интересное, или нам удастся выйти на местных партизан. Хотя, скорее всего, никаких партизан давно нет, и все гораздо проще. Даргафны не способны контролировать всю планету, и пугают подконтрольных им людей ужасными сказками про партизан. Если есть кто высоко в горах и в самых непролазных дебрях этой планеты, такие же дикари, как Насов. В-третьих, непонятно, захочет ли верховный жрец идти с нами, если он последовал за моими бойцами. Да и вообще, зачем он мне? Может, проще оставить его на сканде и ничего ему не объяснять? Посмотрим. В-четвертых, возникает вопрос. Чего я хочу добиться в итоге? В чем смысл очередной авантюры? С одной стороны, все просто. Нужно отсидеться, переждать бурю, собрать сведения о кариоте и вернуться обратно, чтобы отомстить за Эрлинга, Рокуэлла и других. А с другой стороны, какой в этом смысл? Главный виновник – князь Демидов, который станет царем. Если положить все свои силы на месть, государству от этого никакой выгоды, а только вред. Допустим, уберу я князя. А что дальше? Наверняка начнется новый передел, смута, и опять вальхи будут убивать вальхов. Ладно, торопиться не стоит. Еще неизвестно, примет меня этот мир или уничтожит. А я уже про месть думаю. Ну и в-пятых, как относиться к тому, что планету управляют доргафны, а люди стали их рабами? Пока никак. В данный момент Даргафны мне не мешают. А местные аборигены, если судить по насыфу, жизнью вполне довольны и к своему положению привыкли. Есть одиночки, кого это не устраивает, и кто не смирился. Но таких людей очень и очень мало. Тем временем закипела вода, и я закинул в кружку пакетик растворимого чая из армейского сухпайка. Посмаковал напиток, утолил жажду и стал собираться. Машину разгрузил еще вчера. Ничего лишнего нет. Все спрятал под маскировочной сеткой или закопал. Внедорожник на ходу, прибор работает исправно. «Хорошо бы для прибора и дизель-генератора автоприцеп купить», — промелькнула мысль. «А вот сейчас и куплю», — сам себе сказал я и запустил дизель-генератор. Прибор включился, и на экране появились столбцы цифр. Один столбец выделен красным — это сохраненные координаты сканда. А что с другими? Куда приведет меня телепорт, Если выбрать иной переход, неизвестно. И рисковать не стоит, хватит уже. Если кого и посылать, то рядовых исполнителей, которых перед этим необходимо снарядить и проинструктировать. Со мной понятно. Я способен совершать резкие необдуманные поступки. Поэтому в чем был, в том на кариот и перешел. Мне повезло. А если в иной точке перехода выжженная радиоактивная пустыня, океан или снежный пик? Так что нужен скафандр или какая-то защита? С другими порталами разберемся позже. Я выбрал координаты сканда, и вокруг начал сгущаться туман. Переход прошел штатно. Я вернулся на родную планету, и по лобовому стеклу застучали крупные дождевые капли. Здесь гроза. Прежде всего я выключил прибор и дизель-генератор. Потом обошел поляну, никого не обнаружил и выехал на дорогу. Курс на деревню Смар. Не Невдалеке от Куркова. Именно там меня должны ожидать бойцы, и вскоре я их встретил. В условленном месте на автобусной остановке стояла полицейская машина, а рядом, в форме блюстителя законности с жезлом в руке, ходил Самохин. Что характерно, он был один. Опасности я не почуял и остановился рядом с Костей. «Привет!» На всякий случай я не покидал машину, а только опустил окно и помахал рукой Самохину. «Командир!» Он обрадовался и обернулся. «Валера, выходи!» Из кустов показался Сигвадсон, который был в черном комбинезоне танкиста. Костя присел рядом, и я узнал, что они покинули воинскую часть без проблем, перемахнули через забор, и вместе с ними был верховный жрец Одина. Они предложили ему двигаться вместе, но Вара-От только усмехнулся, покачал головой и сказал, что у каждого свой путь. «Наверное, это правильно. Верховный жрец...» Фигура серьезная. Что ему беглые солдаты, которые теперь стали дезертирами. Хотя мне было что сказать Одду. Но это подождет. Еще встретимся. Дальше Самохин и Сигвадсон решили добираться до Куркова, а потом к Смару, на такси. Самый простой вариант. Однако они были в военной форме, и водитель, который был в курсе того, что происходит в столице, подвез их к ближайшему полицейскому патрулю. «Копы попытались задержать моих ребят, так сказать, до выяснения, но Костя и Валера не растерялись. Терять им нечего, либо тюрьма, либо штрафбат, и ветераны смогли отнять у полицейских оружие. Таксист сбежал, и бойцы, бросив связанных блюстителей закона на обочине, рванули в смар. Подобной наглости, что преступники станут разъезжать на трофейном авто, от них никто не ожидал, и бойцы легко добрались до места. Ждали меня час, уже собирались уходить лесом, но я появился вовремя, и они были уверены, что командир сможет решить все проблемы. Хм, все или не все, но главную проблему решить смогу, причем кардинально. Кратко я объяснил воинам, куда мы отправляемся, и они не поверили. Подумали, что я шучу, ну и пусть, сами все увидят. Задерживаться в Смаре нельзя, нужно двигаться» поэтому, спрятав полицейскую машину на грунтовке рядом с шоссе, мы помчались к ближайшему городу — тихому и спокойному Амарису. Я был готов к бою. Войны тоже. Однако мы спокойно подкатили к супермаркету и купили все, что могло нам пригодиться, включая автомобильный прицеп. Кстати, сразу закинули в него покупки, которых оказалось немало. После чего вернулись к полицейской машине, проще забрать ее с собой. «На кариоте такую приметную тачку точно не отыщут». Еще через полчаса, чудом избежав встречи с армейским броневиком, который, судя по всему, искал наглых дезертиров, выехали к гиблой топе. Ну а дальше все по накатанной колее. Запуск дизель-генератора, открытие телепорта и проникновение на другую планету. Родной мир оставался позади. Хорошо это или плохо, я пока не знал, но одно понимал. Четко и ясно, у меня появился шанс начать все сначала. Написать историю своей жизни с чистого листа. И, может быть, найти здесь свое счастье, раз уж на родине ничего не вышло. А вернуться никогда не поздно, потому что прибор, открывающий порталы, в единственном числе. И он у меня. Конец.